Никто не станет ждать, пока он придет в себя. «А как же тогда?» – удивленно спросил Сергей. «Ведь его уже взяли и уже часть фильма сняли. Переписывают на ходу сценарии, чтобы убрать эту фигуру из фильма. Приглашают дублера, которого снимают со спины или сбоку, но так, чтобы...» лица не было видно. Или вводят сценарий катастрофу, в которой персонаж, если не погибает, то потом лежит весь в гипсе и бинтах, только глаза видны. Вариантов много, но ждать, я повторяю, никто сегодня не будет. А уж с Юлита то все было предельно просто. Если речь идет о возможном пьянстве, то режиссеру еще готов рискнуть, потому что актер может и не сорваться, и нормально доработать до конца. А уж если речь идет о характере, о нарушениях дисциплины, об опозданиях и внезапных отказах, то и говорить не о чем. Кино – это в первую очередь плановое производство, а только потом искусство. А на производстве нарушителей дисциплины не жалуют. Значит, Халипова не собиралась бросать Островского. Нет, конечно, у нее и в мыслях этого не было. А если не бросать, но изменять направо и налево, или хотя бы просто налево, это вполне могло быть, вполне, задумчиво повторила Волкова. Юля была падкой на мужиков. Вернее, не так, я не точно выразилась. Сами по себе самцы были ей не нужны, она... Не была нимфоманкой, насколько я знаю. Ей нужно было подтверждение того, что она любого может поставить на колени и заставить умирать от любви. Она заигрывала со всеми, кто попадался на ее пути, соглашалась на свидание, ложилась с поклонниками в постель, чтобы уж совсем сделать из них рабов. И на этом все заканчивалось. Она мужчин коллекционировала, вот так будет точнее. Особенно интересно ей было завоевать мужчину, у которого уже есть яркая женщина, чтобы почувствовать, что вот и такую соперницу она тоже победила. Вы, наверное, не знаете, но у Островского до Юли в любовнице ходила сама Меркурьева. Представляете, как Юля радовалась, что сумела увести его от такой женщины? Сама Меркурьева. Надо же, первая красавица российского экрана, ставшая звездой еще лет десять назад и до сих пор сияющая на кинематографическом небосклоне, причем с каждым годом все ярче. Айда да, Юленька! Ай да, девочка! Ну что ж, тема развивается по плану. Пора переходить к прямым вопросам. Но если так, осторожно начал Зарубин, как будто лед на реке... Ногой пробовал, выдержит ли, то у Халиповой должен был быть мощный стимул завоевать и Антона Кречевца. Я бы не хотел показаться вам банальным и пошлым, но соперничество с вами сделало бы честь любой женщине. Вот как! Он эту фразу составлял, наверное, минут двадцать. Все мучился, подбирал слова, чтобы в них и комплимент содержался, и восхищение, и преклонение, и в то же время чтобы сама фраза оказалась бы неловкой и нечеткой, словно спонтанной, сходу выговоренной. Кажется, ему удалось создать нужное впечатление, потому что Волкова благодарно улыбнулась. «Спасибо, Сергей Кузьмич. Я давно не слышал таких изысканных комплиментов». «Да, вы правы. Юлия кокетничала с Антоном. Это понимал и он сам, и видели мы с Костей. Ну и что? Пусть девочка развлекается. Мне в этой ситуации ничто не угрожало». «Почему?»